Боронясь теперь за обтекаемым корпусом москвича, Геральт добрался до багажника. Утопил круглую кнопку, стараясь не издавать лишних звуков. Надо же, не заперто. Лишь бы место хватило, а то не приведи жизнь, багажник забит каким-нибудь барахлом. Привстал. В багажнике наличествовало запасное колесо и картонный ящик из подводки. Свободного места оставалось как раз для средних размеров ведьмака в походном снаряжении. Багажник Геральт прикрыл так же тихо. — Авантюра! — с отвращением подумал Геральт. — Чистейшей воды авантюра! — Ну да ладно, авось выкручусь как-нибудь! Он перетянул шмотник на правый бок, чтобы не давил в спину, и замер, свернувшись калачиком. При этом он случайно толкнул ящик, там ощутимо звякнуло, видать и вправду водка. Князь тронулся спустя минут пять. Геральт так рассчитывал, поговорят еще немного и двинутся. Жаль только, хоть голоса в багажник и доносились, но слов разобрать не смог даже Геральт с его ведьмачьим слухом. Котят должен был по идее. Видать, у такой знатной машины звукоизоляция еще та. Но зато и Геральта в багажнике никто не услышит, если шевельнется ненароком или тряхнет на ухабе. Хотя опять же князя не тряхнет железно. Едва тронулись, засек время. Благо светящиеся стрелки часов увидел бы и подслеповатый бискут, даром, что в багажнике князя было темнее, чем ночью в проявочной. 11 минут 47 секунд. До полной остановки ощутимо клацнули дверцы раз, другой, третий. геральд выдержал короткую паузу, подцепил пальцем тягу запорного механизма и попробовал приоткрыть крышку багажника. Чуть! Чуть, чтобы открылась лишь узенькая щель. В поле зрения попала широкая, мощеная старомодным булыжником аллея, с портретами каких-то местных воротил по краям. Метров через полста аллея венчалась круглой клумбой. Дальше вставало какое-то здание, этажей не меньше, чем в пять, вверх и геральтского щель не видел. Имелись в поле зрения и живые. Два субъекта, могущих оказаться и людьми, и орками, и кем-нибудь еще, Ковырялись в земле посреди клумбы, еще трое шли по аллее. Прочь шли. В данный момент в сторону князя никто не смотрел. геральд решительно приоткрыл крышку пошире и вывалился наружу, на миг задержавшись в полувертикальном положении, разумеется, чтобы закрыть багажник, и, разумеется, проделал все это бесшумно. Хорошо, когда тело все проделывает самостоятельно, почти без осознанных усилий, на рефлексах. А следующий миг Геральт поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, вышел из-за малонервного князя. Или не малонервного, специально обученного. Мало ли кого возили в этом багажнике к ближайшему карьеру или мосту, чтобы пустить пулю в лоб, столкнуть за край и обрушить поверх несколько тонн земли с крутого склона. Или сунуть ногами в таз, полный отвердителем мгновенки, и с этой неподъемной гири в воду. Автомобили натаскивают и на это. Не реагировать на смерть живых и на их страх перед смертью. Страх, который легко ощутит любая машина. Князь стоял перед зданием, которое кланы обыкновенно называют заводоуправлением. А попросту, когда управой, когда белым домом, когда еще каким-нибудь едким словечком. Главарь клана неизменно селится здесь. Здесь же, как правило, располагается самый лояльный к обитателям завода пропускной пункт. Примечательно, что снаружи его проницаемость не ниже, а наоборот выше, чем у остальных проходных. Промах. Геральт ожидал, что Бонсиса, товарищи, как предлагал орк-машинист, двинуться в цех, а приехали в управу. Надо полагать, побеседовать с главарем заводчан. Ведьмаку же куда интереснее было взглянуть на цеховую технологическую линию и на доводящиеся три изделия, о которых упоминал все тот же орк-машинист. Конечно, разговор подручных техника с заводчанами тоже представлял интерес, но в управу посторонний человек не проникнет. Сюда и заводчане-то далеко не все за долгую жизнь попадают. Поэтому Геральт вскользь смазнул взглядом по фасаду управления, по уже знакомой эмблеме с тремя буквами «ХТЗ» в ромбе и большой вычурной табличке у входа, крупная надпись «Харьковский тракторный завод» и несколько мелких, посмутно виднеющимся сквозь дверные стекла фигурам живых в вестибюле, повернулся и пошел прочь. Его могли и окликнуть, если следили за территорией, а могли и не окликать. Ведь обыкновенно так уж стеречь вход в управу изнутри не нужно. Снаружи другое дело. В общем, баш на баш, как повезет. Повезло. Снова повезло. Даже странно. Обычно на каждый успех приходится пахать, как проклятому, и за каждую улыбку фортуны платить травмами и увечьями, а значит, болью. Но сегодня ведьмаку подозрительно везло, а если какое-то время подозрительно везет, жди беды. Так, — думал Геральт, — главное не злоупотребить, главное не злоупотребить. Живые на клумбе оба просто люди. При его приближении разогнули сутулые спины, поглазели несколько секунд, а потом дружно поклонились. Два продолговатых ящика, стоящих тут же на клумбе, полнились саженцами каких-то цветов или кустиков, ботаникой в общем. Пол клумбы уже было засажено, а у ног в трудях садовников стоял третий ящик полупустой. — В каком цехе доводка? — спросил геральд так будто имел право спрашивать. — В сорок третьем, уважаемый, — тотчас ответили оба хором. «Вон в том», — добавил один и указал рукой, в каком именно. Геральт поглядел. Это был единственный цех в поле зрения, который выглядел действующим. Дымки из труб, вспышки сварки в окнах, въезжающие в многочисленные ворота вагонетки, можно было и не спрашивать. Величаво кивнув, ведьмак зашагал в указанном направлении. Молча. Ведь те, кто имеет право спрашивать, обыкновенно теряют способность благодарить. Разве что кивнуть — Чуточку снисходительно, но все равно с нескрываемым чувством собственного превосходства. Обычное дело, слушай рядом.